«А как же наши союзники по Антанте?» спросил неугомонный Корнилов. «Ведь сепаратный мир с Германией, какой бы он ни был выгодный для нас, покроет наше Отечество позором предательства». «Господин генерал», я сам не желая того, повысил голос, «меня прежде всего интересует выгода и польза для России. А если союзники, которые всю войну только тем и занимались, что предавали нас, если хотите, я докажу вам это с помощью документов, останутся у разбитого корыта». то это их проблемы. Помните, как говорил в свое время великий Суворов, который был отнюдь не большевик? «Доброе имя есть принадлежность каждого честного человека, но я заключал доброе имя мое в славе моего отечества, и все деяния мои клонились к его благоденствию». Слова Александра Васильевича стали для меня девизом всей моей жизни, и поэтому обида разных там Черчилля и Ллойд Джорджий, Пуанкаре и Климансо меня интересует в последнюю очередь. «Генералы слушали меня с нескрываемым одобрением. Один Корнилов остался недоволен всем мною сказанным. Но я и не рассчитывал его уболтать. Уж больно он был упертый. К тому же, похоже, англичане крепко держали его за жабры. Бог с ним, можно обойтись и без него. Главное же было то, что мы теперь, похоже, без приключений доберемся до Питера. Как бы Корнилов не относился к новой власти, на конфронтацию со своими бывшими сокамерниками он вряд ли пойдет». Окончательно определившись со своей позицией, Генералы засыпали меня вопросами чисто практического свойства. Как, какими силами, на какую глубину, сколько орудий и какого калибра на одну версту фронта? Короче говоря, мой разговор с ними продолжался до обеда. Генералы ушли в здание тюрьмы, а я стал организовывать перевозку сидельцев до станции в Могилеве. Тут надо было предусмотреть многое, в том числе и провокации со стороны упертого Корнилова. За ним нужен был особый присмотр. На всякий случай генералу нужно будет сделать укол, или дать выпить чего-нибудь релаксирующего, чтобы он погрузился в нирвану и смирнёхонько вел себя до самого Петрограда. Тыкинцам же я обещал навестить их вечерком, чтобы вместе поесть наваристой шурпы и ядреного плова с перцем. Заодно поговорить с джигитами насчет продолжения дальнейшей службы в составе русской армии. Кавалерия нам нужна, ведь война продолжалась, и до формирования крупных кавалерийских соединений вроде знаменитой Первой конной армии было еще далеко. Кстати, Семен Михайлович находится где-то в этих краях. Кавказская кавалерийская дивизия, в которой служит полный георгиевский кавалер и председатель полкового комитета Вахмистр Буденный, стояла, если мне память не изменяет, в Орше. Надо бы позвонить в Могилев и переговорить с генералом Духонином, попросить откомандировать Вахмистра Будёнова в наше распоряжение. 16, -е, 3 -е, октября 1917 года. Полдень. Петроград. Песчаный карьер у фарфоровского поста. Начальник штаба сводной бригады Красной гвардии майор Юдин. Комиссар бригады Михаил Калинин. Председатель Совнаркома Иосиф Сталин. Главком Михаил Фрунзе. По заброшенному пустырю вдоль и поперек изрытым саперами с и рычанием ползли странные и невиданные доселе боевые машины. Летела из-под гусениц влажная земля. Редкие пехотные цепи группировались сзади и сбоку надвигающихся на вражеские позиции железных монстров. Установленные на флангах «Максимы» били короткими очередями поверх голов, наполняя воздух нежным посвистыванием пролетающих пуль. Красногвардейцы в желто-зеленых балахонах, наброшенных поверх своей обычной одежды, бежали вслед за танками, время от времени по команде, залегая и открывая стрельбу из трех линеек. Когда один взвод залегал, другой в это время — Броском преодолевал расстояние до следующего рубежа. За учение с окраины поселка Волкова наблюдало несколько человек. Среди них были председатель совнаркома Сталин, нарком Военмор и новый главком Фрунзе, а также командование самой бригады. Полковника Бережного, отправившегося в командировку в Могилев, заменял штаба майор Юдин, а местный контингент представлял комиссар бригады Михаил Иванович Калинин. Особенно внимательно за ходом учений наблюдал в бинокль Михаил Васильевич Фрунзе. Неподалеку от высоких гостей за тренировками бригады Красной гвардии наблюдали немолодые степенные станичники. Бинокль, взятый с боя у убитого германского офицера, был один на всех, поэтому и на поле боя станичники смотрели с его помощью по очереди. Интерес их к происходящему был более чем профессиональным. Каждый из них успел повоевать без малого три года. Они наступали в Мазурских болотах и в Галиции в 14 отступали из Польши в 15 совершали вместе с Брусиловым его знаменитый прорыв в 16 -м. Но нигде и никогда ранее они не видели ничего подобного. Двое казаков, посланных вчера на это самое место полюбоваться, вернулись в полном восторге, рассказывая совершенно невероятные вещи. И сегодня сюда прибыла для перепроверки представительная делегация, которой казаки доверяли полностью. По сути дела, для сынов Тихого Дона стоял вопрос, с кем быть во время нынешней заварухи. Даже самому наивному было понятно, что выбор невелик. Реальную силу в Петрограде сейчас представляли две группировки большевиков. Это старые большевики Свердлова и Троцкого и новые большевики Сталина, Ленина и Дзержинского. Свердлов и Троцкий в союзники казакам после всего услышанного в ту ночь не годились. Правильно сказали тогда таинственные земляки-станичники. Эти заломанный грош продадут, как иуда искрёт спасителя. Значит, надо или договариваться со Сталиным, или плюнуть на всё, и любыми правдами и неправдами пробиваться домой, в свои родные станицы. Ошибка в выборе могла дорого обойтись. Вот и смотрели казаки в оба, мотая все увиденное на ус. А там, под мелким моросящим дождем, сначала танки, а потом и пехотная цепь перевалили через линию окопов. При этом шагов с 30 в траншеи градом полетели предметы, издали напоминающие ручные гранаты. А потом часть бойцов, вооруженные оружием более коротким, чем винтовка Мосина, спрыгнула на дно окопов, чтобы вести зачистку. А остальные продолжили свой путь дальше ко второй траншее в глубине обороны противника. Словом, все как обычно. Эти тренировки начались с первого дня существования бригады, когда отряды рабочей Красной гвардии влили в состав рот невесть откуда появившихся бойцов, именуемых морскими пехотинцами. Сначала казалось, что из этого ничего не выйдет. Уж больно настороженно относились друг к другу новые однополчане. Но потом все довольно быстро срослось. Боевой наукой пришельцы делились щедро. За урок спрашивали строго, а их унтерсержанты, хоть иногда и говорили неизвестные даже рабочим матерные слова, но никогда не распускали рук и вообще ругались не по злобе, а для быстроты обучения. Нельзя сказать, что красногвардейцы вообще не имели боевого опыта. В августе они готовились отражать поход Корнилова на Петроград. И кроме того, многие из рабочих постарше успели поучаствовать в отгремевшей 13 лет назад русско-японской войне. Были в бригаде бойцы, которым довелось оборонять Порт-Артур, драться на реке Шахе, участвовать в сражениях при Ляоляне и Мугдене. Все, учебное сражение закончилось, танки и БМП повернули к исходным позициям, по пути подбирая на броню морских пехотинцев и красногвардейцев. Места, конечно, хватало далеко не всем, так что некоторые бойцы продолжали идти пешком, беззлобно поругивая устроившихся на броне счастливчиков. А на дороге со стороны Александровской слободы уже показались два крытых грузовика походно-полевой кухни. Тут уже зашевелились даже самые ленивые. Конечно, голодным еще никто не оставался. но и опаздывать к обеду тоже было как-то не принято. Увидев приближающихся кормильцев, практически одновременно тронулись со своих мест и обе группы наблюдателей. Товарищ Сталин, Фрунзе, Калинин и майор Юдин сели в поджидавший их чуть поудаль Тигр, а казачьим авторитетом один из молодых казаков, взятый сюда в качестве коновода, подвел накрытых попонами коней. Ехали станичники молча, дума их были серьезны. Выходило, что еще неделю назад у Сталина не было ничего, кроме разрозненных и плохо обученных отрядов Красной Гвардии. А потом, дня три или четыре назад в Петрограде, появилось несколько отлично обученных, вооруженных и дисциплинированных род с танками и бронемашинами, сразу и безоговорочно поддержавших именно Сталина. Баланс сил качнулся так резко, что Керенский, презираемый всеми, в том числе и казаками, сбежал со своего поста в добровольную отставку. Теперь же, еще через три дня после прихода большевиков к власти, у сторонников Сталина имеется бригада почти в полторы тысячи штыков и при этом невиданной боевой мощи. И дело тут даже не в броневиках или танках. Красногвардейцы быстро учились, а дисциплина в бригаде была строжайшей, сравнимой только с довоенными гвардейскими полками. И хотя одна такая бригада на всю Россию – это капля в море, у других претендентов на власть не было и такой силы. К тому же, похоже, Сталин не собирался останавливаться на достигнутом, и подобных бригад вскоре будет несколько. Не только казаки прикидывали, присоединиться или нет к правильным большевикам. Вон, саперы, которые по приказу своего начальства каждый день подновляли учебную линию германской обороны, тоже шустро собрали свой шансовый инструмент и потянулись на обед. Оно и понятно, голод не тетка. С другой стороны, сейчас каждому, кроме самых идейных, хотелось угадать, кто станет победителем в схватке за власть и оказаться на стороне победителя. Наблюдавшие за учениями казаки, не раз на германском фронте попадавшие под шквальный пулеметный огонь германцев, злорадно думали о вражеских пулеметчиках, на которых из утреннего тумана вместо русской кавалерии или пехоты вскоре попрут бронированные монстры, вооруженные пушками корабельных калибров. Пусть они теперь попляшут, не все коту-масленице. А пока казаки думали думу, Сталин размышлял вот о чем. Сейчас для молодого советского правительства вопрос войны и мира был наиважнейшим. Как на предмет внушения Германии скорейшего желания мира, так и с целью предотвращения дальнейшей внутренней смуты. А ведь на территории России находилось еще несколько иностранных воинских частей, вроде английского и бельгийского бронедивизионов, чехословацкого корпуса и прочих славянских легионов. Эти точно затеют смуты безо всяких раздумий. Поэтому, взяв по большой железной миске наваристого борща и по куску хлеба, товарищи-командиры отошли в сторону, где за едой продолжили начатую еще в поле беседу. «Товарищ Сталин», — горячо убеждал председателя Совнаркома майор Юдин, «вы поймите, что Красная гвардия должна заменить не старую русскую армию, а стать самостоятельной силой в структуре сухопутных войск. Большая численность Красной гвардии не нужна». Сначала надо довести ее численность до одного корпуса, а уж потом, по мере возможности, добавить еще несколько. Но это должны быть обученные и боеготовые, и наиболее надежные с политической точки зрения войска. Действительно, гвардия — элита, занявшая место старой царской гвардии, потерявшей свое предназначение после падения самодержавия. А какое же предназначение было у царской гвардии? Поинтересовался Фрунзе с аппетитом уминая борщ. В основном охрана монарха и его резиденций, гарнизонная служба в столице, ну и иногда участие в боевых действиях», — ответил майор Юдин. Впрочем, царским гвардейцам в свое время приходилось решать и такие деликатные вопросы, как возведение на престол или, наоборот, свержение самодержцев. Но это было в прошлом. Красная гвардия тоже должна охранять советскую власть от покушений как изнутри, так и снаружи, а кроме того, служить образцом и примером для обычных воинских частей. А «Хорошо». сказал Сталин и затем произнес в полголоса. «А сейчас ть, у нас гости». К обедавшим подошел коренастый казак средних лет с окладистой пегой-бородой и четырьмя георгиями на кителе. Было видно, что первые два креста были получены как бы еще не за русско-японскую войну. «Здравия желаю, господа хорошие», вежливо обратился казак к присутствующим. «Артемий Татаринов меня зовут. А кто из вас будет товарищ Сталин?» «Ну, я Сталин». с легкой усмешкой ответил председатель совнаркома. «А ты не врешь?» Казак подозрительно посмотрел на невысокого рыжеватого рябого человека. «Товарищ Сталин, это, наверное, он!» И станичник указал рукой на Фрунзе. «Мне одна сум сказал он, Большой и с усами!» С трудом скрыв улыбку, все присутствующие подтвердили, что Большой и это товарищ Фрунзе, нынешний, если можно так сказать, военный министр, а тот, кто назвался Сталиным, и в самом деле самый главный большевик. «Ну что, Артемий, поверишь ли ты мне теперь?» с улыбкой спросил Сталин. «Теперь поверю», — с достоинством сказал казак-ветеран. «А ты не обижайся на меня. Уж как-то все сейчас непонятно и чудно. Голова кругом идет. А пришел я к вам, господа товарищи, вот с каким делом. Тут наши казачки решили на вашу сторону перейти. Войско у вас организованное, справное, порядок виден во всем, обед хороший. Значит, интенданты артельные не воруют». Да и сами вы, как я вижу, обедом из солдатского котла не брезуете. Надо бы вам с нашей казацкой делегацией переговорить, обсудить, что к чему. Зима скоро, а зимой волки в стае сбиваются, а уж людям и сам Бог велел. Хорошо. Сталин вытащил из кармана кожаной куртки небольшой блокнот и сделал в нем какую-то пометку. Завтра в девять утра приходите в Таврический дворец. Там для вас уже будет выписан пропуск. Все понятно? Понятно. с улыбкой сказал Артемий. непременно будем». Казак поправил фуражку и отошел к ожидающим его в стороне приятелям-станичникам. «Ну и что у вас в остатке, товарищи?» спросил Сталин, когда казак отошел подальше. «А имеем мы прикуп с двумя тузами, то есть казачьими полками», ответил майор Юдин. «И хотя они еще не вполне наши, но и это уже кое-что». Семнадцатое, четвертое Октября 1917 года. Утро. Крым. Дворец Айтадор. Вдовствующая императрица Мария Федоровна, великий князь Александр Михайлович, великие княгини Ксения и Ольга, полковник Куликовский. Над великокняжеским дворцом Айтадор уже который месяц стелилась пелена страха. Члены дома Романовых, взятые под арест большевиками из Севастопольского совета, мучились от неизвестности и мрачных предчувствий. Когда-то Великая Империя развалилась на глазах. Романовы, не ожидая в будущем ничего хорошего для себя, занимались каждый своими маленькими проблемами. Никому из них не разрешалось входить во дворец или выходить из него. Так же, как и из имения Дюльбер, где проживали вместе с женами великие князья Николай Николаевич и Петр Николаевич. Одна лишь великая княгиня Ольга Александровна, вышедшая замуж за простого смертного полковника Куликовского, утратив статус небожительницы, перемещалась по ближайшим окрестностям подобно неприкаянному духу. Несмотря на крестьянское платье и грубые башмаки, ее узнавали, где бы она ни появилась, но и в ее жизни имелись неприятные моменты. Ее мать, вдовствующая императрица Мария Федоровна, не признавала ее мужа за ровню и никогда не приглашала его на семейные посиделки. Таково оно, сословное общество. Пусть ты полковник и его высокоблагородие, но для коронованных особ все равно не станешь своим. Даже при том, что отец Николая Куликовского был генерал-майором кавалергардского полка, а прадед – генералом, героем войны 1812 года. Правда, после рождения внука, первенца Ольги, сердце императрицы немного смягчилось. В то же время великий князь Александр Михайлович, знаменитый Сандро, Полностью потерял интерес к жизни, а его жену, великую княгиню Ксению Александровну, одолела отчаяние, и она, совсем опустив руки, перестала обращать внимание на своих пятерых детей. От такого счастья малолетние Романовы в квадрате совершенно одичали. Пустопорожнее светская болтовня и ностальгические воспоминания о минувшем стали основным времяпрепровождением членов семьи Романовых. Между собой... Ялтинских сидельцев объединяло лишь беспокойство за жизнь остальных родственников, волею судеб, разбросанных по необъятным просторам России. И главным предметом их тревог было благополучие Ники, Алекс и их детей, заточенных в далеком Тобольске. И 4 октября по старому стилю вся их привычная жизнь обрушилась, словно стена ветхого дома. На рассвете во дворец Айтадор явился Громилов в матросской форме и, представившись матросом-задорожным, заявил, что у него есть приказ председателя Совнаркома товарища Сталина, согласно которому всех Романовых, которые находятся в своих крымских владениях, необходимо в полной целости и сохранности отправить в Петроград. Так Мария Федоровна и прочие арестанты узнали, что уже четвертый день они живут в совершенно другом государстве – Российской Советской Республики. Последовавшая за этим немая сцена удивила бы даже самого Гоголя. К тому же Задорожный довольно смутно представлял себе ситуацию в Петрограде. Но он точно знал, что большевики взяли власть без стрельбы и поножовщины. Сандро переглянулся с обоими Николаевичами, а Мария Федоровна безапелляционно заявила на халу в матросской форме, что от этого адвокатишки Керенского ничего иного и не ожидала, и что она никуда не поедет, пусть большевики ее убивают прямо тут, на месте. Матрос Задорожный равнодушно пожал плечами, ну что можно ожидать от вздорной бабы? С нескрываемым удовольствием наблюдал за смятением и суетой овладевшими еще недавно монаршими особами. Когда шумы гам немного утихли, он добавил, что те, кто решит остаться, сделают себе только хуже, ибо совет в Ялте, состоящий из разной шушеры, постановил никуда их не отпускать и расстрелять прямо на месте, невзирая ни на пол, ни на возраст. Великая княгиня Ксения ахнула и упала в обморок. Сандро попытался привести жену в чувство. а их пятеро сорванцов подняли страшный шум, после чего гостиная стала напоминать сумасшедший дом. Вместо того, чтобы успокоить слабонервных, матрос задорожный еще подлил масло в огонь, заявив, что времени на сборы он дает всего пару часов, а кто не успеет собраться, отправится в Петроград в чем есть. «Если нужно, доставлю вас в чем мать родила!» сказал с нехорошей улыбкой громила, перепоясанный пулеметными лентами. Началась бестолковая суета, пронзительно вопили черногорки. жены великих князей Николаевичей. В чем мать родила, недавние владыки России ехать не захотели, и потому сборы в дорогу разного нужного и ненужного барахла несколько затянулись. За упрямившуюся было императрицу Марию Федоровну два здоровенных матроса с крейсера Кагул вынесли кабозу прямо вместе с массивным дубовым креслом и в таком виде водрузили ее на телегу. Ольга Александровна попробовала было затеряться в этой суете, попытавшись сбежать из дворца с полуторамесячным сыном Тихоном. Но матрос задорожный аккуратно прихватил ее за локоток, заявив «А вас, гражданка Романова-Куликовская, я попрошу остаться. У меня в отношении вас особые указания. А именно, доставить в Петроград в целости и сохранности. И супруга вашего». Сапфиры, рубины и изумруды, приготовленные романовыми для бегства, так и остались лежать в тайнике на берегу Ялтинской бухты, охраняемые лишь старым собачьим черепом. А их хозяева отправились в Петроград, гадая о том, что это может быть – дорога в эмиграцию или шествие на Голгофу. Тронулись они уже после полудня, а босс охраняли два десятка матросов с винтовками. Конечно, против сил, которыми располагал ялтинский совдеп, этого было слишком мало – Но задорожный схитрил, отправившись с обозом не по дороге на Севастополь вдоль берега моря, а горными тропами, прямиком на Бахчисарай. Романовы прибыли туда уже после наступления темноты, уставшие, пропыленные, но живые и невредимые. То, что они увидели на станции Бахчисарай, вызвало у них оторопь. Мария Федоровна от изумления и возмущения даже забыла все те ругательства, которые она обрушивала на головы своих конвоиров во время путешествия в тряской повозке. В свете тусклых станционных фонарей перед Романовыми вырисовывался грязный обшарпанный санитарный эшелон. На нем были намалеваны череп с костями и надпись «Осторожно, ТИФ». Когда первое изумление у знатных пассажиров прошло, Задорожный заявил им, что никаким другим способом доставить их живыми и здоровыми из Бахчисарая в Петербург невозможно, и что это не его идея, а помощника товарища Сталина, товарища Тамбовцева. А сам он никогда в жизни до такого бы не додумался. Он добавил, что никогда бы не стал искать членов бывшей царской фамилии в таком нехорошем месте, а значит и другие вряд ли станут в вагон с такой устрашающей надписью соваться. Все те же матросы с Кагула составили караул, и около полуночи отчаянно дымя поезд тронулся в сторону Симферополя. Далее следовал Армянск, потом Херсон. Киев путешественники решили миновать не останавливаясь, ибо там сейчас заседала Центральная Рада, издававшая один универсал за другим. Историческая справка Универсал – правовой акт, изданный для всеобщего сведения, разновидность указа в Польше и на Украине. Пан Петлюра и пан Винниченко пока еще не заявили публично об отделении Украины от России, но уже были готовы провозгласить УНР – Украинскую Народную Республику. В общем, бедлам с местным незалежным колоритом. Уже позже Романовы узнали, что дворец Айтадор и имение Дюльбер на другой день после их тайного отъезда были разграблены и сожжены. 18, 5 октября 1917 года. Полдень. Петроград. Совнарком. Таврический дворец. Джон Сайлс Рид, журналист, и его жена Луиза Брайант, известная марксистская и феминистская писательница. К парадному входу в Таврический дворец подошел высокий человек в шляпе и костюме, явно иностранного покроя, под руку с красивой черноволосой женщиной. Человек в странной пятнистой военной форме, по всей видимости, старший красногвардейского караула, сделал шаг вперед и сказал, «Товарищ, будьте добры, предъявите пропуск». Человек в шляпе сказал с заметным английским акцентом, «У меня нет пропуска, товарищ. Я Джон Рид, американский журналист, член Социалистической партии Североамериканских Соединенных Штатов. Пришел взять интервью у вашего нового премьера, товарища Сталина. А это моя жена, Луиза Брайант». Пятнистый достал из сумки блокнот, заглянул в него и спросил. «Джон Рид? Есть такой! Рад с вами познакомиться, товарищ Рид!» «А вы разве меня знаете?» – изумился тот. «А как же, товарищ Рид?» – ответил Пятнистый, захлопывая блокнот. В глазах его светились искорки лукавства. «Наслышан вас, наслышан! Добро пожаловать в Совнарком! Товарищ Сталин вас ждет! Мы как раз собирались послать за вами автомобиль!» «За мной?» – еще больше удивился Джон Рид. глядя на крытый пятнистый легковой автомобиль массивными рубленными формами, производивший впечатление несокрушимой мощи. Но, товарищи, я всего лишь журналист, работаю на журнал «The Masses» – «Массы по-русски». Я знаю товарища Сталина не лично, конечно, но по репутации, как редактора главной большевистской газеты. А теперь он стал первым человеком в новом правительстве, поэтому я хотел бы взять у него интервью. Думаю, что рабочим всего мира будет интересно узнать, кто он есть. руководитель первого в мире государства рабочих и крестьян. Человек в пятнистом кивнул. «Заходите, пожалуйста, товарищ Рид. Я вас провожу. И вы мисс Брайант. Или вас лучше называть миссис Рид. Луиза Брайан гордо вскинула голову. «Мы с товарищем Ридом не веруем в условности и конвенции, поэтому я оставила свою девичью фамилию. И не вижу причины, по которой женщина должна менять фамилию только потому, что она вступила в брак. И называйте меня товарищ Брайант». Человек в пятнистом только пожал плечами, показывая, что каждый сходит с ума по-своему. Не тратя времени на формальности, он вытащил из нагрудного кармана маленькую черную коробочку и произнес в нее. «Со мной журналисты Джон Рид и Луиза Брайант. К товарищу Сталину». Коробочка в ответ прохрипела. «Проводите их. Товарищ Сталин ждет». Несколько минут спустя рабочий кабинет председателя Совнаркома. Джон Сайлас Рид, Луиза Брайант и товарищ Сталин. Товарищ Сталин оказался невысоким рябым человеком с рожеватыми усами. Он гостеприимно предложил Риду и Брайан присесть и, предложив им чаю, сказал, «Мне сообщили, что вы оба неплохо говорите по-русски, так что, надеюсь, наша беседа пройдет без недопонимания». Тот кивнул, «Товарищ Сталин, мы здесь уже с августа, а до приезда в Россию мы учили русский язык у политических эмигрантов». «Я уже собирался брать интервью у товарища Керенского, но он так неожиданно ушел в отставку». Сталин кивнул и чуть в развалку прошелся по кабинету. «Хорошо, товарищи. О чем мы будем говорить?» «Товарищ Сталин», — сказал Рид. «Трудящиеся всего мира хотели бы узнать, что представляет из себя глава нового русского правительства социалистов». «Правительство, столь разительно отличающегося от временного правительства господина Керенского!» Сталин усмехнулся в усы и медленно произнес. «Скажите, а в чем вы лично видите такие уж коренные отличия?» Джон Рид вздохнул. «Товарищ Сталин, еще неделю назад мы продавали привезенную из Америки одежду, чтобы хоть как-то прокормиться. Выходить на улицу ночью было безумием». Выходить на улицу днем тоже было небезопасно. Неделю назад я бы пошел сюда один, взяв с собой револьвер и оставил бы Луизу на съемной квартире. А теперь вдруг все как по мановению волшебной палочки изменилось. Эти ваши патрули на улицах, появившиеся будто ниоткуда. Грабители, убийцы, насильников они без всякой пощады расстреливают на месте. Городские обыватели не очень любили большевиков, но сейчас... Вздохнув спокойнее, они готовы просто благословлять вас. А сегодня я видел на улице казаков с красными повязками. парный патруль. Они ехали на своих лошадях, никого не трогали, но в виде их люди думают, что скоро, наконец, вернется спокойная жизнь, как до войны. Сталин кивнул. Да, товарищи, первыми нашими шагами было наведение элементарного порядка в городе. Ведь согласитесь, что честно трудящиеся люди, а к их числу можно отнести и рабочих, и инженеров с профессорами, и даже офицеров, а также их близких, должны иметь возможность ходить по улицам и переулкам Петрограда без страха быть зарезанными, ограбленными и изнасилованными. А что насчет расстрелянных бандитов, то, как у нас говорят, «собакам собачья смерть». Хотя сами собаки, наверное, обиделись бы от такого сравнения. Ведь они честно помогают людям, охраняя их дома и имущество. По-моему, бандитов лучше сравнивать с шакалами. Вот самая достойная для них компания. Джон Рид, быстро чиркающий карандашом в журналистском блокноте, снова поднял голову. «Товарищ Сталин, а не могли бы вы рассказать нашим читателям вкратце свою биографию?» Задумавшись, Сталин пересек кабинет из конца в конец. Значит так, товарищи, биография у меня самая простая. Я родился в конце 1878 года в городе Горе в Тефлийской губернии. Это на Кавказе. Отец мой был простой сапожник, а мать работала прачкой. Семья наша была бедной. Я учился в духовной семинарии за казенный счет, как отличник. Именно в это время я понял, что справедливость не упадет с неба по милости Божией, а за нее надо бороться на земле. И по велению сердца я ушел в революцию, посвятив всю свою жизнь борьбе за построение лучшего мира. Приходилось мне бывать и в ссылке, и в тюрьме. В последнее время, вернувшись из ссылки, я работал главным редактором газеты «Правда» и «Рабочий путь». «Теперь, когда большевики взяли власть в свои руки, партия поставила меня во главе правительства». Джон Рид пожал плечами, делая пометки в блокноте. «А товарищ Троцкий утверждает, что революция – это его личная заслуга и что именно он является лидером большевиков». Сталин усмехнулся в усы. «Товарищ Троцкий – большой фантазер». Он не представляет здесь никого, кроме кучки его сторонников и заокеанских политэмигрантов, которые приехали цивилизовывать Россию. Он мечтает о власти для себя, а не для народа». «Но ведь именно он призывает к немедленной мировой революции», возразил американский журналист. Сталин внимательно посмотрел на него. «Скажите, товарищ Рид». Вот вы лично готовы принести Соединенные Штаты в жертву мировой революции, чтобы в вашей стране вновь вспыхнула гражданская война и американцы, как и полвека назад, снова резали глотки друг другу? Тот вскинул голову. Я вас понял, товарищ Сталин. Ведь смысл мировой революции заключается именно в том, чтобы самые широкие народные массы везде жили достойно, и уплаченная за это цена. цена тоже может оказаться чрезмерной, — возразил Сталин. И кроме того, может получиться так, что массы платили за одно, а получили совсем другое. У таких вождей, как Троцкий, искусство подмены понятий сидит в крови. И кроме того, товарищ Троцкий призвал к тому, чтобы морить население Петербурга голодом. Зачем? Прямых целей, связанных с социалистическими идеалами, я тут не вижу. А значит, есть какие-то скрытые цели, о которых не говорят вслух. Мы же первым делом добились того, что продукты, которые раньше не доходили до жителей города, теперь привозятся и поступают в продуктовые магазины в достаточном количестве. А про мировую революцию? Товарищ Троцкий сказал, что Россия для него всего лишь охапка хвороста, брошенная в костер мировой революции. «Мы же строим новую Россию». Где все сословия будут равны и будут жить достойно. Мы за мир, но за такой мир, в котором Россия ничего не потеряет. Товарищ Троцкий же мечтает о перманентной революции, когда от зажженного у нас костра полыхнет по всему земному шару. А то, что от России останется лишь горсть золы, его совершенно не волнует. Джон Рид снова сделал очередную пометку в своем блокноте. «Скажите, что вы думаете по поводу того, что товарищ Троцкий призывает к сотрудничеству с люмпенпролетариатом пролетариатом как самым классово близким элементом?» «Так называемый люмпин-пролетариат это первые враги социалистической законности», – ответил Сталин. «Именно поэтому мы считаем необходимым выяснить истинные цели и мотивы действий товарища Троцкого и предпринять соответствующие меры». «Слишком странных союзников он нам предлагает. Если товарищ Троцкий не разделяет мнение большинства членов партии, то это значит, что он не в ту партию вступил». Тут слово взяла Луиза Брайант. «Товарищ Сталин, а что вы скажете о правах женщин?» «Товарищ Брайант, мы считаем, что у женщин должны быть те же, ну или почти те же права, что и у мужчин. Надеюсь, что в скором времени вы увидите, что мы этого неуклонно добиваемся». Но в этом вопросе не стоит перегибать палку. «Что вы имеете в виду, товарищ Сталин?» кокетливо спросила американка. «Видите ли, товарищ Луиза?» ответил Сталин. «В отличие от мужчин, у женщин есть естественные привилегии даже в нашем жестоком мире. Когда на войне не принято убивать женщин, это привилегия. Когда вам уступают место в трамвае, целуют ручку, дарят конфеты и цветы, это тоже привилегия. Так вот». Некоторые мужские права, которые так тщатся приобрести женщины, ведут к утрате ими этих привилегий. В них просто перестают видеть прекрасных дам, и они становятся своим парнем. Сейчас вам кажется это забавным, но позже вы вспомните, что родились представительницей прекрасной половины рода человеческого. Если хотите, побеседуйте на эту тему с вашей коллегой, журналисткой газеты «Рабочий путь» Ириной Андреевой. Она расскажет вам много интересного». Луиза Брайан хотела еще что-то спросить, но тут Сталин взглянул на большие напольные часы в кабинете и вздохнул. «Товарищи, к сожалению, мне необходимо вернуться к моим прямым обязанностям. Через несколько минут у меня важная встреча, но в будущем я всегда буду рад видеть вас у себя». Джон Рид встал. «Товарищ Сталин, последний вопрос». «Скажите, а что это за люди в пятнистой форме, которые так внезапно появились в Петрограде несколько дней назад? И какой марки тот автомобиль, который собирались прислать за нами?» Сталин сделал таинственное выражение лица. «Товарищи, обещаю вам, что вы все узнаете, но не сейчас. Всему свое время. А за сим разрешите с вами распрощаться. С автомобилем же вы ознакомитесь, потому что именно на нем вас отвезут На вашу квартиру. 18, 5 октября 1917 года 13.00 Петроград совнарком Таврический дворец Тамбовцев Александр Васильевич. В небольшой комнатке таврического дворца на совещании в узком кругу собрались несколько человек. Это были председатель совнаркома Сталин. Нарком внутренних дел Держинский, Нарком иностранных дел Чечерин и Нарком просвещения Луначарский, а также ваш покорный слуга. Речь должна пойти о так называемой четвертой власти, а именно о прессе, а также о контроле за ней. Дело было в том, что информационное обеспечение нового советского правительства было из рук вон скверное. Конечно, газета большевиков «Рабочий путь», которая с завтрашнего дня будет снова называться «Правдой», пользовалась большой популярностью, но только вот так сказать, своей части грамотного населения России. А нам надо было охватить все слои граждан нового государства. И малограмотного, и неграмотного. Причем сделать это так, чтобы в газетах не печатались враждебные для нас материалы. Одновременно отсекая откровенную ложь и провокации, система контроля за прессой должна пропускать здоровую критику снизу, а то товарищи на местах в революционном энтузиазме такого натворят. Об этом я и заявил собравшимся товарищам. на Дзержинские, знающие подробности нашей биографии, понимающие кивнули. Чечерин слегка поморщился, а вот товарищ Луначарский прямо-таки взвился, полный возмущения и негодования. «Товарищ Тамбовцев, да что вы такое говорите?» гневно воскликнул он. «Как можно зажимать рот прессе, пусть даже и не разделяющий наши взгляды? Это что, возврат к цензуре?» Я устало вздохнул. «Боже мой, опять эти благоглупости!» «Товарищ Луначарский, конечно, замечательный человек, но он, как истинный интеллигент, верит в то, чего нет и не может быть на свете». «Анатолий Васильевич, уважаемый», — сказал я ему, «уж поверьте мне, что свободной прессы в природе просто не существует. Это миф. Сейчас она может быть или пробольшевистская, или антибольшевистская. Третьего не дано. У каждого печатного органа есть хозяин, который платит за все». И он определяет редакционную политику. И ни один, даже самый независимый редактор не пойдет против воли хозяина. А если и пойдет, то и дня не проработает. «Александр Васильевич, а как вы будете бороться за большевизацию газет, выходящих в Петрограде и России?» — спросил Сталин. «Для этого есть много способов, товарищ Сталин», — ответил я. «Во-первых, это большевизация общественных объединений и организаций, имеющих свои печатные органы». Рано или поздно это все равно придется делать. Во-вторых, это закрытие и ликвидация откровенно враждебных нам изданий. Может быть, Совнаркому стоило бы принять декрет о борьбе с клеветой, чтобы публикация откровенно лживых материалов влекла за собой немедленные уголовные и административные санкции. Все должно быть строго по закону, который нам еще предстоит принять. «Но давайте подробнее мы поговорим на эту тему позже, а пока хотел бы предложить создать новое информационное агентство». «Это что-то вроде РТА, русского телеграфного агентства?» – блеснула эрудиция Чичерин. «Так оно приказало долго жить еще в 1878 году, а потом было ТТА, торгово-телеграфное агентство, созданное на деньги и по инициативе господина Витте». Через него Сергей Юльевич весьма эффективно влиял на умы подданных Российской империи естественно, в нужном для себя направлении. Позже оно было преобразовано в Санкт-Петербургское телеграфное агентство и затем в Петроградское телеграфное агентство, ныне существующее. «Все так, Георгий Васильевич», — сказал я. «Только новое информационное агентство будет работать на большевиков, как когда-то ТТА работала на господина Витте. Кроме того, наше агентство...» Я предлагаю его назвать ИТАР, Информационное Телеграфное агентство России, будет распространять информацию не только по всей России, но и по всему миру. Причем надо сделать так, чтобы иностранные корреспонденты получали именно ту информацию, которую нельзя было бы использовать во вред интересам советской России. Это правильно, товарищ Тамбовцев, заметил Сталин. Но как этого добиться? Ведь. «Не представишь же каждому иностранному журналисту стража с ружьем, который будет водить его там, где он увидит то, что следует увидеть?» «Иосиф Виссарионович, если нужно, то и конвоира можно представить, ответил я, «скажем, под тем предлогом, что пребывание в том или ином районе небезопасно. Но нам необходимо самим готовить и предлагать иностранным журналистам нужную большевистскому правительству информацию». Большинство из них никогда и никуда не выезжают из Петрограда или Москвы. Так что я предлагаю создать ПРИТАР сеть внештатных корреспондентов во всех городах России, а также пресс-группу, которая будет анализировать их сообщения и готовить информационные сводки. И нам надо стать более открытыми и доступными. Пресс-группа станет проводить еженедельные встречи с журналистами, озвучивая информацию о том или ином событии. Естественно, с нашей точки зрения. Наркомы время от времени должны проводить пресс-конференции, на которых они будут отвечать на заданные им вопросы. Прямо скажу, не всегда приятные. Но тут надо уметь парировать их. Конечно, сложно, но... Теперь то, что касается, так сказать, внутренней аудитории. Надо учесть, что в России еще, к сожалению, много малограмотных, а то и, откровенно, неграмотных людей. А всероссийской радиосети, доступной в каждой деревне, пока говорить рано. Следовательно, информацию все равно придется доводить до людей в печатном виде, и она должна быть изложена простым и доступным языком для малограмотных. Или даже в виде картинок с соответствующими подписями, вроде комиксов, имеющих распространение в САСШ. Стилистика рисунков тоже должна быть проста, как у народного лупка. В составе ИТАР надо будет создать группу, которая будет заниматься изготовлением таких информационно-агитационных материалов. В качестве одного из кандидатов в эту группу могу предложить поэта-футуриста Владимира Маяковского. В той истории у него все, о чем я только что говорил, неплохо получалось. Сталин сделал очередную заметку в своем блокноте, а потом спросил: Товарищ Тамбовцев, конечно, агитация это наше все. Но не слишком ли вы усложняете? Информационное агентство, наглядно агитация и прочее это, конечно, неплохо. Но столь ли важно это сейчас? Важно! «Очень важный, Иосиф ответил я. «Недаром в наше время появился даже такой термин, как информационные войны. А мы сейчас на войне, и сражение без единого выстрела, выигранное на информационном поле, тут же оборачивается политической победой. Да и вы сами могли увидеть, что может сделать информационная атака на примере нашего спецвыпуска «Рабочий путь». Нам удалось без капли крови конвертировать военную победу над немцами под Эзелем, политическую победу над временным правительством в Петрограде. «Тут вы, пожалуй, правы», — сказал Сталин. «Действительно, эффект от нашей газеты оказался подобным взрыву информационной бомбы». Керенский понял, что земля под ним зашаталась, и с перепугу подал в отставку. «Вот-вот», — заметил я, — «иногда статья в газете наносит больше ущерба противнику, чем удачно проведенная боевая операция». А помните, как американский газетный магнат Вильям Рэндольф Хёрст готовил с помощью своей прессы войну САСШ с Испанией? В 1898 году он направил на Кубу, где испанские войска сражались с повстанцами, художника Фредерика Ремингтона. Тот должен был сделать рисунки на тему «зверств испанской военщины». Но Ремингтон обнаружил, что на Кубе все спокойно и кровопролитием не пахнет. Он телеграфировал Хёрсту, «Все спокойно. Ничего страшного не происходит. Войны не будет. Хотел бы вернуться». Херст послал ответ. «Пожалуйста, останьтесь. Обеспечьте иллюстрации. Войну обеспечу я». И обеспечил. «Я слышал об этой истории», — задумчиво сказал Чичерин. «И вы, пожалуй, правы. Информация — великая сила. Только позвольте задать вам вопрос, Александр Васильевич». Кто возглавит это новое информационное агентство? «А вот товарищу Тамбовцеву мы и поручим это дело», — с улыбкой сказал Сталин. «Как это говорится, инициатива, наказуемая ее исполнителем? Товарищи, кто за то, чтобы товарищ Тамбовцев стал главой ИТАР в ранге, равном наркомовскому?» Наркомы, хитро улыбаясь, дружно подняли руки. «Влип», — подумал я. Правильно говорят, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Но деваться было некуда. «Товарищи, благодарю вас за доверие», — сказал я. «Постараюсь его оправдать. Сегодня же начну собирать команду и начну налаживать работу ИТАР. Хочу обратить еще особое внимание на один вид искусства, который в наше время тоже стал огромной силой. Речь о кино. Хроника, тем более снятая с использованием наших технологий, может произвести огромный эффект. Надо организовать сеть передвижных киноустановок, чтобы кинохронику могли увидеть люди малограмотные и даже в самых медвежьих уголках. «Надеюсь, в самое ближайшее время вы, Александр Васильевич, грамотно организуете информационную поддержку грядущих боевых действий против немцев», — сказал Сталин. «Надо, чтобы информация с поля боя и особенно кинохроника стало достоянием всех граждан новой россии и не только россии Чичерин, луначарский и дзержинский согласно закивали головами вот так я попал в нынешнюю номенклатурную команду что ж будем и дальше делать карьеру в сталинском правительстве 19 6 октября 1917 года 015 железнодорожная станция екатеринбург 2 Бывший царь, а ныне гражданин Российской Республики Николай Александрович Романов и его семейство. Поезд, везущий в Петроград царское семейство, стал притормаживать на подходе к товарной станции Екатеринбург-2. не невелики, барь решил комиссар Панкратов. «Поменять паровоз, осмотреть состав и набрать кипятка можно и здесь. Зато никакой праздной публики и ненужного внимания к людям, которых старый народоволец, ненавидел до глубины души, считая причиной всех своих бед. Кроме того, в Екатеринбургском совете, как и во всяком крупном промышленном центре, социал-демократы были разные – от меньшевиков-вегетарианцев до ультралевых большевиков, которые ненавидели Романовых сильнее, чем эсеры. Товарищу Панкратову совсем не улыбалось вступать с ними в соревнования за право расстрелять бывшего хозяина земли русской и его семейство в придачу. Лично он считал, что делать это – следует лишь после того, как на открытом судебном процессе будут преданы огласке все кровавые преступления царизма, а там уже народ вынесет бывшему царю и его близким свой суровый приговор. И вот тогда можно будет их повесить, как Александр III вешал народовольцев, или расстрелять, как расстреливали восставших крестьян царские военно-полевые суды во времена Столыпина. Или стоит вернуться к библейскому методу казни – побиванию камнями. Несмотря на поздний час, романовское семейство не спало. Когда поезд, лязгнув вагонными буферами, остановился на станции Екатеринбург-2 и от состава отцепили паровоз, Алекс и Ники перешли в ту половину вагона, где перегородки между купе были сломаны, образуя помещение, как бы в насмешку именуемое «салон вагоном». Но зато тут висело несколько икон, и бывшие монархи, опустившись на колени, стали творить молитву, опасаясь, что настал их последний час. К ним присоединились их дочери – Алексей, уже привыкший к тому, что смерть ходит за ним по пятам, почти беззвучно шевелил губами в сторонке, повторяя про себя слова молитвы. Никому ничего не надо было говорить. Причувствие ужасного конца преследовало семейство с того самого дня, как им объявили об отправке в Петроград. Сначала плавание на пароходе, поготовая остановиться реке, причем комиссар Панкратов все время повторял им, что если река встанет, он расстреляет их прямо здесь. Потом посадка на поезд в Тюмени. Железная дорога выделила для перевозки Романовых самые старые разбитые вагоны. Было удивительно, что они еще не развалились. Потом 13 часов в пути под стук колес и скрип жалующихся на свой почтенный возраст конструкций. Девицы не могли спать, поскольку боялись, что их убьют во сне. Даже самая младшая, самая веселая и жизнерадостная из сестер Анастасия стала какой-то замкнутой и испуганной. Последние слова молитвы заглушили ляской грохот встречного воинского эшелона. который, замедляя ход, подходил по соседнему пути. Все невольно обернулись к окну. Там, в свете станционного фонаря, промелькнул сначала паровоз с пышущей паром, потом платформа с чем-то похожим на авто, затянутым парусиновым чехлом. Затем величаво проплыл установленный на платформу большой броневик с огромными в рост человека колесами. На его борту красовались нарисованный Андреевский флаг и надпись большими белыми буквами «ВСРФ-435». Потом мимо окон царского вагона проехали теплушки, плацкартный вагон, и, наконец, со скрипом тормозов, прямо напротив, окно в окно, остановился классный вагон. На площадках вагонов стояли часовые, закутанные в башлыки, и это говорило о том, что это воинский эшелон, прибывший в Екатеринбург по какой-то своей надобности. Тогда же и там же. Контр-адмирал Владимир Константинович Пилкин и старший лейтенант Николай Арсентьевич Бессоев. Как только состав замер на станционных путях, с подножки плацкартного вагона соскочил закутанный в шинель и в башлык человек. Он ловко пролез под вагонами и молнией метнулся к станционному домику. Это был рядовой Сергей Селиверстов по прозвищу Сильвестр, коренной екатеринбуржец, родившийся как раз в этих местах, в железнодорожном районе города, только семью десятью годами позднее. Перед операцией он тщательно изучил схему станции, такой, какой она была в начале 20 века, и теперь ноги сами несли его куда надо. Найдя внутри станционного домика дверь с табличкой «Военный комендант штабс-капитан Кудреватов», он сначала постучал, а потом сунул внутрь голову. «Здравия желаю, господин штабс-капитан», с легкой хрипотцой сказал Сергей. «Я к вам от Николая Михайловича». Услышав пароль, Кудреватов вздрогнул. Он совсем не хотел угодить в историю и надеялся, что этот проклятый поезд с минуты на минуту уберется с его дистанции. Но, видно, там в Петербурге уж очень спешили и сумели перехватить Романовых. Штабс-капитан не хотел впутываться в политику, но не считал возможным ослушаться приказа вышестоящего начальства. Совершенно непонятно, что будет дальше, но теперь ему придется сделать то, что требовала присяга. Царя Николая, отрекшегося от престола в феврале, штабс-капитан считал обычным дезертиром, недостойным жалости. Сам бы он никогда не пошел на то, чтобы спасать гражданина Романова от опасности. Но приказ есть приказ. Вздохнув, штабс-капитан произнес. «Они здесь, молодой человек. Третий путь, второй вагон от головы поезда. Сопровождают комиссары двадцать солдат охраны». «Благодарю вас, ваше благородие», — быстро сказал Сергей, закрывая за собой дверь. «Приятных вам снов». Штабс-капитан хотел было сказать, что никаких благородий после того проклятого приказа номер один больше нет. Но ночной визитер уже исчез. «Какой он, к черту, рядовой!» подумал штабс-капитан, укладывая на кожаный диван в своем кабинете и укрывая шинелью. Скорее, вольно определяющийся или офицер из фронтовиков. Шрам на лице, взгляд, манеры, голос. А шинель рядового только для отвода глаз. Ворочаясь на жестком диване, он попытался заснуть. То, что сейчас будет происходить на этой станции, его не должно волновать. Выскочив из домика коменданта и убедившись, что за ним нет слежки, рядовой Селиверстов, непроизвольно поправив скрытую гарнитуру, почти дословно повторил то, что сказал штабс-капитан. После сообщения Селиверстова в эшелоне все пришло в движение. Спецназовцы надевали экипировку, проверяли оружие и снаряжение, наносили на лица устрашающий боевой грим. Старший лейтенант Бессоев постучал в дверь каюты контр-адмирала Пилкина. «Господин контр-адмирал, наш выход. Публика в сборе, музыканты готовы. Пора начинать». Через несколько минут тот вышел, при полном параде, в застегнутой на все крючки шинели, фуражке и при контрадмиральских погонах. По прошлым временам — красавец, а по нынешним — откровенный безумец. Попытаясь он вот так выйти на улицу. Разорвут на части, причем не какие-то там кронштадтские или гельсингфордские братишки, а самое что ни на есть либеральная интеллигенция. Подняв глаза, контрадмирал вздрогнул. Он впервые видел спецназовца 21 века в полной экипировке и при ночной боевой раскраске. «Господи, господин поручик!» — тяжело вздохнул он. «Во что вы себя превратили?» «В ужас летящий на крыльях ночи!» — завывая, проговорил Бессоев. «Владимир Константинович!» — тон его стал серьезным. «Поймите, что это всего-навсего наша рабочая экипировка». «Но ведь там женщины!» — воскликнул Пилкин. «Александра Федоровна и ее дочери! Вы же их напугаете до смерти! У меня вот сердце от неожиданности ёкнуло. А что говорить о дамах и девицах?» А еще там, господин контрадмирал, имеется такая редкостная сволочь, как комиссар временного правительства Панкратов, а также 20 солдат-обормотов, наверняка лично отобранных этим комиссаром, причем критерием отбора стала личная ненависть их к царской фамилии. «Мы должны исключить малейший риск, а значит, с самого начала надо отбить у охраны малейшее желание оказать нам сопротивление». «Вы знаете, с какой легкостью даже при случайном выстреле винтовочная пуля прошивает на вылет перегородки между купе?» Старший лейтенант жестко улыбнулся. «Ну, а успокаивать перепуганных представительниц слабого пола придется вам, господин контрадмирал. А теперь извините. Пора». «Зверь!» — подумал про себя контрадмирал, выходя вслед за старшим лейтенантом в тамбур. «Убийца! Для него убить кого-то, что стакан воды выпить. И все они тут как оборотни. В обычное время люди, а стоит прозвучать приказу, тут же превращаются в машины для убийств. Но дела они свою знают, что дает надежду на благополучное завершение этой авантюры. В своих размышлениях контр-адмирал Пилкин был неправ. И вовсе не были они бездушными убийцами. Такие, как Бессоев в сентябре 2004 года своими телами закрывали в Беслане детей от пуль бандитов. Да, тогда они уничтожили почти всю банду, взяв живьем только одного душегуба. Но тогда никто не требовал от бойцов сохранить жизни бандитов, захвативших заложников. Но сейчас старшему лейтенанту были не нужны лишние жертвы. Единственным человеком, насчет которого ему были отданы недвусмысленные распоряжения, был комиссар Панкратов. Лютый враг не только семьи Романовых, но и партии большевиков, боевик эсеровской боевой организации и при этом заслуженный революционер. Такому лучше быть в могиле, чем множить смуту на русской земле. В тамбуре бойцы, к удивлению контрадмирала, попрыгали на месте, проверяя тщательность подгонки снаряжения, а потом по одному канули в ночь. Они ушли на темную, противоположную царскому составу и перону сторону. Бесоев с Пилкиным остались в тамбуре, ожидая условного сигнала. Контрадмирала вдруг стала бить нервная дрожь. Но вот прошло время ожидания, и в наушниках у старшего лейтенанта раздался голос командира ударной группы старшины Седова. «Бес, это Седой. Периметр чист». Кивнув контр-адмиралу, старший лейтенант достал из плечевой кобуры стечкин с глушителем и через приоткрытую дверь тенью выскользнул из вагона. Контрадмирал, как мог старался не отстать от этого скользящего в ночи призрака. У дверей в вагон, в котором, по данным военного коменданта, находилась царская семья, лежал скрючившийся в позе эмбриона часовой и, кажется, даже храпел. Тут же стояли два спецназовца. Бесуев бросил своим бойцам. «Занесите это в тамбур, а то простудится». Поставив ногу на подножку, он стал подниматься в вагон. В тамбуре он нос к носу столкнулся с мужчиной неопределенного рода занятий, явным пиджаком, но тем не менее вооруженным маузером в деревянной лакированной кобуре. «Панкратов», — догадался Бесоев, скидывая свой стечкин. Что подумал об этой встрече комиссар Панкратов, в аналах истории не сохранилось. Завидев лезущее в вагон чудище, он шарахнулся в сторону, выпучил глаза и стал пальцами скрести по деревянной крышке кобуры своего пистолета. А размалеванный, как индеец-пришелец, навел на него пистолет со странным толстым стволом и... Чпок! Раздался едва слышный хлопок. Комиссар Панкратов дернул головой, а на стенке тамбура сзади расплылось кровавое пятно. Мертвое тело еще не сползло вниз, а Бесуев уже сделал шаг в сторону, освобождая место для напарника. «Раз-два! Начали!» Второй номер страхует. Старший лейтенант сделал шаг вперед и в сторону, скользнув в коридор вагона. Сзади шепотом. «Чисто!» Эта вторая пара прикрыла ему спину со стороны третьего вагона. Дальше коридор, подозрительно короткий. Видны двери всех трех купе, а дальше пустое пространство, как в салон-вагоне. Белые, как бумаги, лица и переходящий в ультразвук женский визг. Абсолютно непонятно, кто так вопит с тембром дисковой пилы. Сама ли бывшая царица или кто-то из ее дочерей? Впрочем, это абсолютно неважно, потому что в противоположном конце вагона открывается дверь, и из тамбура в салон выскочил солдатик в шинели попахи с трехлинейкой. При появлении этого персонажа женский виск был прерван хлесткой пощечиной. Так мать может ударить вышедшую из берегов дочь, или старшая сестра младшую. Но старшему лейтенанту было не до этого. В полной тишине солдатик, бледный от ужаса, стал лихорадочно передергивать затвор своей трехлинейки, цели при этом куда-то в сторону, похоже, в кого-то из Романовых. «Чпок-чпок!» Дважды выстрелил Стечкин, и солдатик, выронив винтовку, упал на пол. Две пули в плечо и ногу вывели его из строя надолго. И если не загнется от в местном госпитале, то будет жить. Впереди послышался шум, падение чего-то тяжелого. Это значит, что, воспользовавшись тем, что часовой оставил свой пост в тамбуре, группа Седова приступила к зачистке первого вагона. Выстрелов не было, и это было хорошо. Значит, обойдется без лишних жертв. Старший лейтенант повернулся к Романовым. Белые лица, сжатые от напряжения пальцы. У одной из царских дочерей подозрительно покрасневшая щека. Другая потирает руку. За четыре дня пути старший лейтенант тщательно проштудировал досье на своих будущих клиентов. И местное, которое предоставил ему генерал Потапов. И взятое из собственных времен. Выходит, что пощечина прилетела Анастасии от Татьяны. Это вполне возможно. Вторая дочь императора Николая росла властной девушкой, похожей по характеру на свою мать. и став постарше, на время болезни или отсутствия Александры Федоровны вполне могла заменить ее в семейных делах. «Третий вагон чисто!» «Первый вагон чисто!» почти одновременно услышал старший лейтенант в наушниках. «Второй вагон чисто! Объект взят!» машинально откликнулся Бесоев. Потом подумал и добавил. «Рыжий, Сильвестр, ко мне бегом!» «И контр-адмирал пусть тоже поторопится!» «Мы свое дело сделали!» «Теперь его выход!» 19 -е, 6 -е, октября. 1917 года, 055, железнодорожная станция Екатеринбург-2, бывший царь, а ныне гражданин Николай Александрович Романов и его семейство. Услышав, что в тамбуре со стороны третьего вагона что-то хлопнуло, а потом раздались чьи-то крадущиеся шаги, царское семейство замерло, подобно кроликам, увидевшим Дава. Ожидавшие с минуты на минуту смерти, они побледнели и судорожно вцепились друг в друга. Спокойнее всех был бывший император. Он уже смирился с тем, что, возможно, в самое ближайшее время его жизнь трагически оборвется. Жалко было лишь жену и детей. Потом события понеслись галопом. Страшный человек с размалеванным черным лицом и в странной одежде, с большим пистолетом в руке, ворвавшийся в салон. Виска Анастасии, пощечина Татьяны и подстреленный солдат, который уже целился в бывшего императора из винтовки. Не страшный такой звук. Хлоп-хлоп, будто открыли бутылки с шампанским, а на полу уже лежит скорчившийся от боли человек. Безусловно, бывший император понимал, что промедли этот человек хоть немного, и уже не солдатику, а ему, Николаю Александровичу Романову, пришлось бы вот так же лежать на полу в луже крови. Правда, пока было неясно, кто этот человек с пистолетом. Спаситель или хладнокровный убийца, который расстреливает всех свидетелей. Но вслед за неизвестными с разрисованными лицами в вагон вбежал контрадмирал Пилкин, и на душе у бывшего императора отлегло. Николай знал Владимира Константиновича как человека честного и преданного России и династии. «Ваше императорское величество!» – козырнул контрадмирал Николаю II. «Мы прибыли за вами!» Эти слова пролились бальзамом на измученную душу бывшего императора. Значит, есть еще преданные трону офицеры и солдаты. И теперь все будет хорошо. Но радостные мысли Николая прервал неизвестный в черном, которого контрадмирал назвал поручиком Бессоевым. В почти ультимативной форме он велел Романовым, ради сохранения жизни и свободы, собираться побыстрее и, как он сказал, в темпе Держевора перебираться в их поезд. Из первого вагона, где ехала прислуга, во второй вагон к царям. Такие же бойцы в черной одежде втолкнули насмерть перепуганных лейб-медика Евгения Боткина, царского камердинера Алоизия Труппа, горничную Анну Демидову и лейб-повара Ивана Харитонова. В царском вагоне начались лихорадочные сборы. Взять с собой надо было лишь самое необходимое. Женщины, как это бывает в подобных случаях, хватали все, что попадалось под руку. Горничная Демидова помогала Александре Федоровне, командующей своими дочками, как фельдфебель новобранцами, а камердинер Алоизий труп бывшему царю, который, впрочем, чувствовал себя в этой суете потерянным и ненужным человеком. лейп медику Евгению Боткину после недолгих сборов торжественно вручили экс-царевича Алексея и отправили их вперед в сопровождении двух спецназовцев. Не дай бог этот несчастный ребенок где-нибудь споткнется или упадет в железнодорожной насыпи. Любая травма в такой напряженной ситуации может стать смертельно опасной. Вместе с ними отправили и повара который в данный момент лишь мешал сборам. За исключением Татьяны, деловито собирающей в узлы самое необходимое, помогая матери и горничной, царевны метались по вагону, хватая то одну, то другую памятную безделушку. Но вот через один путь от них по направлению к выходной стрелке на Пермь пропыхтел паровоз, и поручик Бесоев сказал контрадмиралу Пилкину «Все, пора, уходим». И тот, уже зная, как нежелательно и опасно для Романовых задерживаться в Екатеринбурге, увлек за собой бывшего императора, следом за которым, собрав вокруг себя растерянных дочерей, двинулась и бывшая императрица. 19 6 октября 1917 года. Час 35. Спецпоезд Перегон Екатеринбург-Кузина направление на Пермь. Бывший царь, а ныне гражданин Николай Александрович Романов и его семейство. Колеса вагона прогрохотали по выходной стрелке станции, потом позади осталась пассажирская станция Екатеринбург-1 и спецпоезд умчался в ночь. Впереди Пермь, Вятка, Вологда, Волхов и Питер. Еще четыре дня пути. Позади остался Екатеринбург, дом инженера Ипатьева, штаб капитан Кудреватов, ставший богаче на сотню рублей золотом, труб комиссара Панкратова и 20 спящих глубоким сном солдат конвойной команды. Придут в себя они через двое суток, когда спецпоезд будет уже подъезжать к Вологде. Даже по собачьей преданной Свердлову Уралсовет теперь ничего не сможет предпринять. А вот город Екатерины в самом ближайшем будущем достанет длинная и беспощадная рука Красной гвардии. Она вышибет мозги из голов преступников, дорвавшихся до власти. Юровский, Голощокин и его подельники умоются кровавыми слезами. А сейчас все царское семейство, едва пришедшее в себя после последних бурных событий, Собрали в штабном вагоне вместе со своей свитой, чтобы выслушать краткую водную. Трогательная картина маслом. Алексей прижался к хмурому отцу. Цесаревны, настороженно озираясь, собрались в кружок вокруг Александры Федоровны. Сейчас они, правда, уже не столь испуганно смотрят на бойцов специального назначения, ведь те успели снять большую часть снаряжения и смыть свой устрашающий боевой грим. ведь мои орлы настоящие красавцы!» – подумал про себя старший лейтенант Бесоев. Среди них нет ни слишком худых, ни слишком полных. Да и накачаны они в меру, а не до полного безобразия, как этот анаболический мутант Шварц. Лицу ребят не тянут на тупых солдафонов, нормальные такие лица. В нашей службе тупых не держат. Боец должен быть начитан, изобретателен и остроумен. Эти свойства помогают не только в охоте за девичьими сердцами, но и при нанесении противнику максимального ущерба минимальными силами. Недаром цесаревны стреляют глазами, бросая на бойцов любопытные взгляды. Такая идиллия, что аж слеза пробивает. Но не все так просто, ведь члены этого святого семейства были, как ни крути, виновниками всех бед, произошедших с Россией. Стоила ли это их вина Ипатьевского подвала и Ганиной ямы? Об уровне персональной вины бывших царя и царицы во всех бедах государства российского можно долго и красиво спорить. Но вот в чем, кроме происхождения виновны их дети, а также чем оправдать убийство слуг, которые всего лишь честно делали свою работу. Стоп. С гишевтмахерами от революции разберутся другие люди, и никто не позавидует тому же Свердлову, Троцкому и их подельникам. Или я не знаю товарищи, которые уже взялись за это дело. Сейчас же нам надо окончательно взять под контроль царское семейство, чтобы они у меня из вагонных окон по дороге не сигали». Старший лейтенант посмотрел на контр-адмирала Пилкина. «Владимир Константинович», — сказал он. «Будьте добры, объясните Николаю Александровичу все происходящее. Если будут вопросы, я постараюсь на них ответить». Все взгляды как бывших августейших особ, так и их слуг снова были направлены на затянутую в мундир фигуру контрадмирала. Стояла пронзительная тишина. Не хватало только барабанного боя и крика капельмейстера. «Смертельный номер! Женщин, детей и нервных просим выйти!» Венценосные супруги и чады и домочадцы смотрели на него с надеждой, что сейчас им объявит о блестяще удавшемся монархическом заговоре. На бледном лице Александры Федоровны читалось странное желание снова оказаться в зимнем, в окружении свиты и лакеев, шитых золотом левреях. Но эта надежда рассеялась как дым, когда контрадмирал произнес свои первые слова. «Ваши императорские величества и высочество, сейчас мы направляемся в Петроград, где вас... С надеждой и нетерпением ждут великий князь Михаил Александрович с супругой. Наибольшее разочарование от этих слов появилось на лице Александры Федоровны. «А как же?» — начала она капризным тоном, выпить в нижнюю губу. Ну, чисто Алиса Френдлих. Старые привычки стремительно возвращались к бывшей императрице, едва она убедилась, что их не будут немедленно убивать. «Вы хотели сказать, трон или за заграница?» — продолжил ее мысль старший лейтенант Бесоев. «Извините». Не первое, ни второе вам не грозит. Монархия, как форма правления в России, уже не возродится. А за границей вас никто из близких родственников видеть не желает. Даже ваши британские кузены. Владимир Константинович, объясните, пожалуйста, что произошло в Петрограде и какова нынче политика партии и правительства, нашей партии, добавил Бесоев, выразительно посмотрев на адмирала Пилкина. Немного растерявшийся от всего происходящего контр-адмирал понемногу приходил в себя. «Ваше Величество», – неуверенно начал он, оглянувшись на сдержанно улыбающихся спецназовцев. «Человек, который сейчас с вами говорил, это поручик войск специального назначения Николай Арсентьевич Бессоев. Мне неизвестно наличие подобных частей в составе российской армии», нервно дернув чекой заявил бывший император. Контр-адмирал Пилкин вздохнул. «Это вопрос слишком сложный для объяснения, государь, и поэтому я попробую разъяснить его вам немного позже». Но такие войска сейчас есть, и они могут дать сто очков фуры и гренадерам, и кубанским пластунам. А сейчас, главное, эти люди, которые отбили вас у комиссара Панкратова, они всегда делают то, о чем говорят, и всегда выполняют то, что обещают. Но сейчас я должен сказать вам самое важное. Несколько дней назад в Петрограде произошли очень важные события, о которых в этих краях пока никто не знает. Временное правительство Керенского пало, и к власти пришли большевики. Если контр-адмирал и собирался кого-то этим заявлением успокоить, то он достиг прямо противоположной цели. Бывший император побелел и сжал губы, бывшая императрица чуть не хлопнулась в обморок, а императорские дочери, несмотря на разницу темпераментов, дружно охнули. Первым отошел от шока Николай. «Владимир Константинович», — покачал он головой, «и к этим людям, наверное, смерть вы нас везете». «Не ожидал от вас такого». «Никак нет, ваше величество». — ответил контрадмирал Пилкин. — Наоборот. Как мне известно, умеренная фракция большевиков господина Сталина, которая неожиданно для всех пришла к власти, относится к тем, кто не желает зла вашей семье. Естественно, интерес у них к этому вопросу вполне рациональный. Они согласны гарантировать вашу безопасность при условии вашего неучастия в политике и дальнейшего существования вашей семьи в качестве простых граждан. Воцарилось ошеломленное молчание. Потом бывшая императрица Александра Федоровна тихо спросила. «Как это так? Простых граждан?» На лицах спецназовцев, собравшихся в штабном вагоне, чтобы посмотреть на живых Романовых, появилась кривая усмешка. В головах у них мелькнуло. «Ты, тетя, что, настолько глупа, чтобы попытаться снов скарабкаться на трон?» Но Александра Федоровна неожиданно тихим голосом произнесла. «А мы думали, что нас хотят судить?» «Нет», — ответил Бесоев. Повторение судьбы Марии Антуанетты вас не ожидает. Да и все эти пляски вокруг гильотины, утеха для галантных французов. А мы все же русские. А кроме того, вы уже и так осуждены богом и историей. А приговор вам вынесен жизнью. Вы, бывшие императорские величества, будете жить. Жить и смотреть на то, как ваша страна поднимается от сахик за облачным высем. И, может быть, именно тогда вы поймете, насколько плохо вы знали Россию. Я надеюсь, что если не вы, то уж ваши дети точно поймут всю без упущенных вами возможностей сделать Россию великой страной. Все, господа Романовы, устало сказал Бесоев. На сегодня достаточно, можете быть свободны. Конечно, в пределах этого поезда. Советую вам хорошенько отдохнуть. А вы, Николай Александрович, если у вас появятся ко мне еще вопросы, можете найти меня в моем купе. Я на них с удовольствием вам отвечу. 19, 6 октября 1917 года Утро Петроград. Здание Энкит у Певчевского моста, нарком иностранных дел советского правительства Георгий Васильевич Чечерин. «Я не переезжал в Таврический дворец только потому, что очень трудно вникать в иностранные дела, оторвавшись от архивов бывшего царского МИДа и от шифротелеграмм, продолжающих пребывать в Петроград из российских посольств за границей. Но из-за того, что мне было необходимо ежедневно бывать в двух наших центрах власти, Таврическом и Смольном, товарищ Сталин выделил мне для повышения мобильности авто и двух охранников из большевистской морской пехоты». Это было кстати, потому что, несмотря на все старания людей из ведомства Феликса Эдмундовича, в городе все еще случались грабежи и насилие. Так что присутствие в моем авто бойцов в пятнистой форме было чем-то вроде пропуска. Ни один бандит не рисковал связываться с ними. Более того, эти крепкие парни вызывали у питерских уголовников животный ужас из-за своей привычки в случае опасности сначала метко стрелять, а потом уж смотреть в кого. день назад мою машину попытались остановить люди троцкого из числа тех что приехали с ним из америки результат в начале было шестеро нападавших в конце пять трупов и один раненый которого мы доставили в нквд вчера вечером в таврическом дворце прошло заседание совнаркома после которого товарищ сталин задержал меня и товарища тамбовцева для обсуждения серьезных вопросов относительно нашей внешней политики ко всему прочему александр васильевич принес с собой папку с документами, рассказывающих о вмешательстве британцев и французов в наши внутренние дела, а также касающихся предательской политики союзников по Антанте в отношении России. Было решено вызвать в Инкит послов Британии и Франции для вручения им нот протеста, а уже дальнейшие действия советского правительства должны зависеть от реакции властей Англии и Франции на наш протест. Вызов послам разослали еще вчера. А сегодня утром, с началом рабочего дня, мне доложили, что господа Нулансы Бьюканан находятся в приемной наркомата. Клерк, принесший это сообщение, неожиданно мне улыбнулся. За эти шесть тяжелых дней на посту наркома я видел, как большая часть сотрудников, не зараженные холуйством перед так называемыми «цивилизованными странами», становится мне все более и более лояльной. Помогали мне в этом и постоянные беседы с Александром Васильевичем Тамбовцевым. «Что ж, пришла пора поговорить с дипломатами так, как с ними здесь не говорили со времен царя Александра Третьего. Я поднял трубку и попросил секретаря пригласить их в мой кабинет. Сэр Джордж Уильям Бьюкенен был седовлас и элегантен. Как истинный джентльмен, он старался сохранить твердую верхнюю губу, хотя, как я видел, его распирали ярость и негодование». Его, 63-летнего дипломата, представителя могущественной Британской империи, словно строгий учитель школьника, вызвал к себе какой-то там даже не министр, а народный комиссар. Но что вам в имени моем? Ведь в правительстве этого паяца Керенского роли были совсем другими. Посол его величества вызывал к себе министра или даже самого министра председателя Временного правительства и давал им строгие указания, что нужно делать для пользы Британской империи, а что не следует. Социалист и бывший министр Жозеф Нуланс был менее дипломатичен, чем его британский коллега. С порога он обрушил на меня град упреков в разложении армии и в узурпации власти. Но я остановил его извержение фразой, которая поразила Нуланса в самое сердце. «Месье, я бы попросил вас вести себя прилично. Не забывайте, что вы находитесь в суверенной стране, правительству которой не нужны ваши указания». и которая меньше всего интересуется мнением представителя зарубежной державы. К тому же, ваше желание поддержать силы, которые находятся в оппозиции нынешнему правительству России, тревато серьезными осложнениями в наших взаимоотношениях». «О чем это вы?» – взвился тот. «Я не понимаю, на что вы намекаете». Я открыл папку, достал один из документов, любезно предоставленных мне товарищем Тамбовцевым, и сказал. «Месье Нуланс, как вы прокомментируете следующие слова?» «Я запросил по договоренности с моим английским коллегой прислать в Петроград один или два батальона для оказания поддержки одновременно русскому правительству в случае необходимости и, во всяком случае, для защиты иностранных колоний. Был бы счастлив, возможно, скорее получить сообщение об отношении к этой просьбе, дабы высказаться о возможной постановке такого вопроса». Но Ланс побагровел. Это был отрывок из его телеграммы, которую он отослал на днях в Париж. А я продолжил. А вот еще одна интересная бумага. Посол Франции в Петрограде сделал запрос о присылке туда французского военного отряда для оказания поддержки временному правительству и обеспечения защиты иностранных колоний. Правительство не считает, что присутствие на русской территории сильных и надежных союзных контингентов способно успокоить иностранных резидентов, ободрить сторонников порядка в армии, а также среди гражданского населения, облегчив образование законного правительства. Оно полагает, что сами обстоятельства исчезновения временного правительства, чреваты погружением страны в анархию, делают невозможным осуществление намерения посла Франции. «Это отвратительно!» — воскликнул Нуланс. «Вы шпионите за нашим посольством и перехватываете наши телеграммы!» Я тут же воспользовался оплошностью французского посла и отпарировал. «Так вы признаете, господин Нуланс, что я процитировал ваши подлинные слова?» «Если это так, что тогда называть вмешательством во внутренние дела суверенного государства? Кроме того, у нас в НКВД сидит уже достаточное количество ваших агентов, уличенных во враждебной деятельности против советского правительства. Я могу ознакомить вас с их показаниями». Британский посол, видя неприятную ситуацию, в которую попал его коллега, попытался его выручить. «Господин нарком», — сказал он, — «мне очень горько видеть, что союзнические отношения...» скрепленные пролитой кровью в боях с нашим общим врагом, подвергаются серьезным испытаниям. Как я слышал, ваше правительство намерено заключить с Германией сепаратный мир. Если это так, то Британская империя будет вынуждена пересмотреть договоры, ранее заключенные с Российской империей и Временным правительством. «Господин посол», — ответил я, — «вмешательство правительства Великобритании во внутренние дела России не может не вызывать решительный протест. Я уполномочен потребовать у вас, министр Бьюкенен, чтобы вы передали своему руководству ноту, в которой перечислены факты вмешательства британских властей и их представителей во внутренние дела России. Кроме того, нам прекрасно известно, что правительство его величества и не собиралось выполнять ни одного договора, заключенного с Россией. Вам нужна только кровь русских солдат, пролитая в войне России и Германии, абсолютно не нужной ни той, ни другой стране. «Нам прекрасно известна роль британских спецслужб и британской дипломатии в развязывании этой мировой бойни». «Это неправда!» — воскликнул Бьюканен. «Правительство его величества, короля Георга V, не развязывало этой войны и никогда не вмешивалось во внутренние дела своих союзников по Антанте». Я опять открыл папку с документами. При этом Бьюканен побледнел и достал оттуда очередную бумагу. В ней была законспектирована беседа господина Бьюконнена с министром-председателем Керенским, в ходе которой посол настаивал на введении в Петрограде военного положения и требовал провести репрессии в отношении большевиков. В противном случае Бьюконнен угрожал прекращением английских военных поставок. Кроме того, господин посол настаивал на введении на фронте смертной казни. Тут же был лист с показаниями бывшего министра-председателя, о том, как накануне передачи власти от Временного правительства Керенского правительству большевиков Бьюканен потребовал от главы Временного правительства арестовать всех лидеров большевиков. А чтобы окончательно добить британца, я из отдельного конверта достал фотографии и протоколы допроса командиров подводных лодок Е-19 капитан-лейтенанта Кроми, Е-8 капитан-лейтенанта Гудхарда и С-26 лейтенанта Дауни. Фрэнсис Кроми – не только английский моряк, но и кадровый разведчик. подробно рассказывал о том, какое поручение он получил лично от посла Бьюканана и как провалилась операция бригады королевских субмарин против кораблей эскадры адмирала Ларионова. Показания капитана лейтенанта Гудхарда и лейтенанта Дауни лишь подтверждали сведения, предоставленные их командиром. По приказу британского посла, британские военные моряки попытались предпринять враждебные действия в отношении русских кораблей и не их вина, что у них ничего не получилось. Казус Белли в чистом виде. Часто войны объявлялись и по менее значительному поводу. Внимательно изучив эти документы, Бьюконен вернул мне их, не сказав ни слова. Да и что он мог сказать в ответ? Я вручил ноты протеста английскому и французскому послам и добавил к ним требование советского правительства предоставить ответ в течение суток. Если же правительства Британии и Франции откажутся дать заверение в том, что они больше не будут вмешиваться во внутренние дела России? «Советское правительство будет вынуждено разорвать с ними дипломатические отношения. Послы положили ноты в свои папки и молча покинули мой кабинет».